В антракте «Спящий» Данилов попал к телевизору на программу «Время» и после показа семян, готовых к весне, увидел на экране известного комментатора Евгения Синицына. Он сказал, что наш панкратьевский бык вызвал интерес и за рубежом. Сегодня ни один автобус привозил к его вольеру туристов. Прибыл в Москву взглянуть на быка и популярный странствующий рыцарь Резниковьес на кобыле Конкордии. И с официантом. Пусть взглянут, подумал Данилов. И это неудивительно, отметил Синицын. Дружба сближает континенты, и вот сегодня ночью наш бык Василий посланцем сотрудничества улетит в Канаду. Данилов вперед подался. Да, сказал Синицын, сегодня бык Василий подарен известному представителю деловых кругов Канады Андре Решару.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 И опять симфония Данилову понравилась. Теперь она ему не только понравилась, но и взволновала его. И ему показалось, что жизнь Альта в этой симфонии — отражение его, Данилова, жизни. И изгибы чувств Альта — это изгибы его чувств. Будто себя он ощутил в нервном движении Альта по страницам партитуры. Свои мучения и свои надежды, свою любовь,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 из льда на тонком стебле торчал невиданный цветок, светившийся в полярной ночи. Кеннон цветок сорвал, а корней не обнаружил. Позже лабораторным путем в диковинном растении было установлено большое содержание молибдена. «Ну все», — вздохнул Данилов. Без промедления маршрутом Чкалова Данилов вылетел в Канаду, имея при себе лом и шансовый инструмент.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 — А я спал? — Кармадон ошалело уставился на Данилова. — Нет, ты разгуливал с гитарой по Испаниям, — сказал Данилов. — Ты ведь ас! — Это я зря, — подумал Данилов. — Да и чего я злюсь на него? Ну, возился я с ним, но я и должен был с ним возиться. Спал он, и хорошо, что спал. По крайней мере, ничего дурного не учинил. Ведь действительно устал он у волопасов, Что ж ему не отсыпаться? «Я спал!» — в отчаянии ударил рукой по воде Кармадон. «Я раскис!» «Не расстраивайся», — сказал Данилов уже с некой жалостью Кармадону. «Ну, подумаешь, спал». «Нет, позор, стыд-то какой! Разве я ас? Я слаб!» Кармадон чуть ли не стонал, так был расстроен. «Что было, то было». Но я не думаю, что теперь, заметил Данилов, ты проявляешь сильные стороны своей натуры. Ты прав, утихнув, сказал кармадон. Теперь я его в синю не распустил. Вот полотенце, вот пижама. Неужели ты ничего не чувствовал и ничего не помнишь? Смутно припоминаю что-то, точно грезы. Водили меня куда-то, что-то заставляли делать. А я от них шарахался.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 На мне еще и спать не давали. Покой нам только снится. Это кто тебе сказал? Сам понял. Знаешь что, — предложил Данилов, — если ты более не намерен отдыхать, может быть, ты сходишь в парную, в Сандуны или в Маринские бани. Сам я сегодня не могу, но я тебе адрес дам. В какую уж тут парную? Вздохнул Кармадон. Он чуть ли не плакал. Какой ли он прибыл на землю из своей волопасной, далекой и бурной жизни? Тогда он был устал, но могуч. Тогда он верил в себя и верил в свои грядущие подвиги, Рискованные, но уж и со страстями. Тогда он был вулкан, А теперь он пластмассовая пепельница с угасшими окурками. Тогда он имел своим девизом слова «ничто не слишком», А теперь ему, наверное, было бы стыдно вспомнить о них. Тогда он был бас, а теперь он тенор, лирический и тихий, способный спеть лишь трикеды да и то в народной опере Мукомолов. У Катали Кармадона было опасное бдение. Видно, и асом со спецзаданием он уже не мог себя ощутить. Восемь дней назад при явлении Кармадона вышло само собой, что Данилов почувствовал себя станционным смотрителем, принявшим влиятельного камергера, когда-то однокашника. То есть так низко Данилов себя не ставил, но что-то подобное ощутил. Пусть и минутное, но ощутил. Теперь же Данилов готов был стать чуть ли не опекуном Кармадону. Так все в гости изменилось за неделю. Данилов погладил брюки. Тут он услышал возглас Кармадона. «Ну это уж слишком! Синий бык им...» «Данилов, разве такое могло быть? Даже и во сне!»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 Сейчас назовет газету бессовестной. — Значит, было что-то, — сказал Данилов. — Они врут, — возмутился Кармадон и взглядом превратил газету в туалетную бумагу. — Что же, и эта Синтия входила ко мне и заявила, что бык импотент? Да как она посмела! Да я разыщу ее теперь! Она входила и так сказала, и была возмущена быком Мигуэлем не меньше, чем ты теперь ею. О, «Ужас, ужас!» — Кармадон закрыл глаза и откинул голову. «Я так мечтал побыть синим быком!» «И я ведь был синий бык!» «Да, ты был бык», — согласился Данилов. «Нет, после такого позора мне надо проситься куда-нибудь на последнее дело. Пыль какую-нибудь пересыпать в канавах на Сатурне, чтобы дурачить звездочетов». И Кармадон затих. «Оставь эти мрачные мысли», — сказал Данилов.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 «Специалист по молибдену. Сибирь большая. Мне старуха, которая у вас внизу сидит, то же самое сказала. На твоем месте я давно бы эту старуху превратил в растение. Я ей объяснил, что я из Иркутска». «Что же, Иркутск — хороший город», — сказал Данилов. «Но ты опять не в духе?» махнул рукой Кармадон. «А может, это все от познания?» «Что от познания?» «Ну, — смущенно сказал Кармадон, — странный случай с Синтией и другие странные случаи. Не понял. Может быть, бессилие мое от излишнего познания?» В глазах Кармадона была печаль, будто он открыл в себе болезнь, от какой дальнейшая жизнь могла выйти лишь сплошным страданием. А ведь он кроткий сегодня. Думал Данилов. Прежде он непременно бы превратницу Полину Терентьевну произвел в кактус или в авоську с большими дырами, а нынче был деликатным и с ней, и с земским, и с водопроводчиком Колей. Тихая жалость к Кармадону опять возникла в Данилове. Он простил Кармадону повешенную Наташей трубку. — Почему же именно от познания? — спросил Данилов. Спросил не для себя, а как бы давая Кармадону возможность усомниться в истории собственной болезни. «Данилов, ты наблюдал наших знатоков и теоретиков? Они лысы, без зубы и бессильны, от познания». «Зубы-то тут при искренне удивился, Данилов. «Потом ты...» — «То есть такие, как мы с тобой, и не слишком удручали себя познанием?» «Да нам и не надо, мы практики, у нас дела, катаклизмы, чувства...»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 И сам того не желая, впитываю в себя чувственные и деловые познания. А они, может, меня и погубят. Может быть, они для меня окажутся больнее откровений аналитических натур. Ты прав, те и начинали с того, что были бессильны. А если обессилю я, я? Если я иссякну? Просто ты не спал, волопасов, вот и вся причина. Нет, Данилов, это отпознание, отпознание!» Данилов понял, что Кармадона не сдвинешь. Данилов был спорщик, порой отчаянный. Спорить мог о всяких предметах, в том числе и ему незнакомых, в особенности с Муравлевым и духовиками из оркестра. Но сейчас он не хотел спорить: то ли устал на барабанщице, то ли еще от чего. Он догадывался, от чего. Много в его жизни скопилось больного, важного.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 Такое узнаешь, что не только обессилиешь навсегда и обретешь равнодушие, но и спросишь, а зачем? Зачем я путал в Алапасом сны? Зачем мы? Зачем я? Зачем мне бессмертие? Кармадон замолчал. Данилов тут же хотел опять сказать Кармадону, что усталость пройдет, что кому-кому, а именно им с Кармадоном беды от познания не грозят, какие уж, мол, у них такие познания.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 От скуки демонических откровений его стали мучить мигрени и колики в желудке. Он прикинулся легкомысленным простаком с малым числом чувствительных линий. Медицинская комиссия Данилова не раскусила, и он был освобожден от большого откровения. Освобожден без томительных волокит. В ту пору вышел циркуляр, не писанный, но разъясненный. Не всех лицеистов одаривать откровением, дабы не принести вреда ни им не делу. Данилов...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 — О чем это я? — подумал Данилов. — Захочется вечность ощущать. В последние мгновения перед временем Че. Данилову стало ясно, что если направление разговора не изменится, толку будет мало. Кармадон думает сейчас о своем, он о своем. — Пусть он выговорится, — решил Данилов. Душу отведет. А я уж потом как-нибудь вставлю словечко о времени Че. И нечего мне пока разводить турусы на колесах. Тотчас же Данилову на ум пришла мысль, что он подумал безграмотно. Турусы на колесах — это древние осадные башни на колесах, и как их можно разводить? При этом Данилов не мог не отметить, что в его натуре на самом деле осело много мелкого знания, вроде как об этих турусах. А зачем оно ему, неизвестно, если только помогать Муравлеву решать кроссворды. но Муравлев подписан на энциклопедию с укороченным текстом, уже выкупил четырнадцать томов. «Эх, Данилов!» — сказал Кармадон. «Что же мне теперь, и девиз менять?» «Ничто не слишком. Кабы так. Вот тебе и ничто не слишком. А ведь я был спокоен в уверенности, что эти слова мои. Неужели я стану мелким? А может, крамола заведется у меня в голове?» ужас какой! Пройдет все!» — махнул рукой Данилов. «А это... Синтия?» — спросил Кармадон. «Она хоть интересная женщина. Она не в моем вкусе, но многим нравится». Кармадон опустил голову, притянул к себе бутылку северного сияния, опять выпил из горла весь напиток. Жидкость в бутылке тут же восстановилась. Данилов...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 Вошь, наверное, какая-нибудь. Удивленный новостью, он, естественно, думал прежде о мелочах, отставив суть дела пока в сторону. — Ты в ведомстве канцелярии от того света? — спросил Кармадон. — Да, — кивнул Данилов. — В канцелярии от того света? Так, — думал слух Кармадон. — Там у меня...